Глава вторая. Наташа нахмурилась, пытаясь осмыслить новость. "Ну и что? Нет, не поймите меня неправильно, мне его жалко, но дело не в том, жалко или нет. Это посол империи. Само по себе убийство посла чрезвычайное происшествие, которое может сильно осложнить отношения между странами. Но беда ещё в том, что Журдес личный друг императора они росли вместе хм я все еще не понимаю я хочу, чтобы именно ты, призванная, расследовала убийство девочка совсем растерялась вы серьезно? но я же ты призванная и я уже успел убедиться в твоих талантах мне докладывали о деле с наследством гринвера и о том, служащем архива Совета магов. да я там ничего не сделала", Наташа нахмурилась. "Мне больше времени понадобилось на то, чтобы убедиться в невозможности взломать систему безопасности, чем на поиск того документа. Знала бы теорию магии лучше, сразу бы это сообразила. Не надо ему окна открывать, когда с документами работает." А его соседу надо внимательнее смотреть, что он поднимает с пола, а не совать бумаги сразу к себе в стол. И тем не менее, Меккель подошел к двери, выглянул в нее, отдал какое-то распоряжение солдатам и снова закрыл. Буду откровенным. На твоем участии в расследовании настаивал в первую очередь я. И я же протолкнул решение в сенате. Наташа не знала смеяться ей или плакать от такого доверия. Макэл понял ее состояние и разъяснил: "Я понимаю твои чувства, но пойми и ты меня. Республика до сегодняшнего дня никогда с таким кризисом не сталкивалась. Были внутренние скойки случалось, а нобели убивали друг друга. Некоторые И в этот раз считают, что ничего необычного не случилось. Председатель Сената с отвращением швырнул на стол какой-то листок. Вот, уже доносы друг на друга строчат. Кто-то видел около гостиницы Нобеля Грохна и предлагает проверить его. А что, его там не было? Да кто его знает? Ну, даже если и был то что не верю я что этот нобель помчался туда убивать имперского посла а ведь сейчас многие постараются под шумок совести счеты с конкурентами матсвер махнул рукой на лист «Свести счеты?» да говорю же бывало что нобели убивали друг друга но это внутренние разборки Кого убили, его люди и занимаются поисками убийц. найдут, потащат в суд, ну или сами разберутся. Вот так вот. А кому сейчас можно доверять? Все нобели косятся друг на друга, спорят. Среди всего этого базара только некоторые понимают. Что сейчас на кону стоит само существование республики, а остальные принялись выискивать в этом печальном событии возможность извлечь пользу для себя. А ваши люди здесь-то и кроется проблема. меня тут Гонс Арет уже месяц достает. рассказывает про какую-то службу у тебя на родине которая занимается расследованием такого рода дел. Я все отмахивался, но, видимо, зря. Сейчас готов локти себе кусать. Впрочем, смысл службу создать можно, но где взять людей для неё, умеющих вести эти самые расследования? Если сегодняшний кризис разрешится благополучно, то гонцы и за создавать эту организацию Инициатива наказуема. Так он же не Нобель. Удивилась Наташа, уже разобравшаяся в политической ситуации в республике. Вот и хорошо, ни у кого не будет подозрений, что он метит в сенат. Что же касается моих людей, так я ничем от других Нобелей не отличаюсь. на меня также все с подозрением косятся. А вдруг я намерен воспользоваться ситуацией для увеличения собственной власти не могут же они все быть настолько глупыми и не понимать не все но и эти глупцы самые крикливые а потому их лучше всего слышно я сюда приехал прямо с заседания так там чуть драка не случилось. Когда я озвучил твое имя, то многие вздохнули с облегчением. Ты устраиваешь всех именно потому, что чужачка раз и что призванная. два. Призванная, призванная. Что вы все заладили об этом? Наташа, ты все таки плохо представляешь отношение людей к призванным. Такие люди считаются лучшими в том, для чего их призывают есть даже поговорка не справиться даже призванный подчёркивающая сложность дела понимаешь теперь полагаю отказаться я не могу обреченно вздохнула девочка можешь только учти что в Сенате будет драка за точьи люди будут вести расследования, попытки обвинить конкурентов внутренние склока, а император не отличается выдержкой, и такую свару долго терпеть не станет. Против империи мы можем немного посопротивляться, но закончится все для нас печально. Война? Война, твердо кивнул Меккель. Может, нам удастся избежать самого страшного, вряд ли остальным странам понравится, если империя попытается оккупировать их золотые запасы лежащие в наших банках, но республика понесет громадные потери. И я, конечно, единственная, кто может войну предотвратить, едко поинтересовалась Наташа. Ты можешь попытаться ее предотвратить или остаться в стороне, решать тебе. Но ты единственный человек, который может заняться расследованием не вызвав при этом общей свары в сенате и подозрений у других нобелей ты независимо от всех центров сил, а потому беспристрастно. И самое уникальное в твоем положении то, что все, кто реально что-то решает в Моригате, заинтересованы, чтобы ты таковой и оставалась. А ну и, конечно, без поддержки ты не останешься. Любая помощь какая потребуется. Если ты найдешь убийцу, Сенат выплатит в качестве вознаграждения тысяч дешей. Сколько? охнула Наташа. И понятно, невозмутимо продолжил Меккель. Все расходы, которые потребуются на проведение расследования, тоже оплачивает Сенат. Деньги Наташи были нужны и очень. Не то чтобы ей не хватало. но расходы госпожи Клоние, на переустройство ее комнат были большими. И хотя так говорила, что это пустяки, но девочка не хотела оставаться должной. И к этой сумме кучу проблем в придачу, вздохнула она уже почти сдаваясь. Но вы же понимаете, что я не профессиональный Следователь: Боже, да я же еще маленькая совсем. Ты призванная!» Да пошли вы все. Наташа всхлипнула. Ахмед сверху вздохнул и пересел поближе к девочке, устроившись на стуле напротив. Я понимаю тебя, но пойми и ты. О да, девочка-спасительница. Но не думай, что ты единственная, кто будет заниматься расследованием. Самые влиятельные Нобели уже создают комиссию. Ты будешь одной из многих. Совсем хорошо. Наташа уже немного успокоилась, хотя видно было, с каким трудом ей удалось взять себя в руки. Но сейчас глаза у нее были сухие, и смотрела она на Матасвера без прежней затравленности. Председателю это понравилось, он даже чуть усмехнулся. "У семи нянек дитя без глаза", заметила Наташа. "Что?" удивленно моргнул Мацвер. "Пословица такая у меня на родине. Чем больше нянек, тем хуже следят за детем. Каждая будет надеяться на другую" то вот ничего не могу сделать, я не могу запретить Нобелю работать на благо республики. Губы матасвере Меккеля сложились в презрительную ухмылку. Потому, пока в Сенате еще до конца не опомнились от вестей, предлагаю ехать к месту преступления. Гостиницу уже окружила стража пока никого не выпускает и не впускает. Гонс Эрред, там всем занимается. Тело тоже не трогают. Эрред говорил, что у вас не положено ничего трогать на месте преступления до приезда вашей стражи. Так? Наташа с силой потерла виски и кивнула, потом поднялась. Не положено. Все затопчут, и тогда трудно определить, что там к чему, но вы перестарались. Убийцы Уж точно нет в гостинице, так что нет смысла никого там задерживать, а тем более мешать возвращению людей в неё. Надо только не допускать никого туда, где произошло убийство. Разберемся на месте, карета ждет. Что-нибудь еще надо? Врача. Наташа смирилась с происходящим и теперь размышляла о том, что надо делать, вспоминая рассказы отца. «Врача? ну посолу уже не поможешь. Девочка удивленно посмотрела на Мата Свера. Зато он скажет, отчего умер посол. Его убили ножом и тем не менее. Ладно, я понял, думаю, тебе виднее. Мекель достал переговорную пластину и отдал распоряжение. Потом вежливо раскрыл перед девочкой дверь и даже подержал ее за руку, когда они спускались по лестнице. Выйдя на улицу, она оглянулась и нашла взглядом окна своего класса. Оттуда на нее смотрели все одноклассники. С такого расстояния трудно было разглядеть их лица, но девочка готова была поклясться, что они выглядят удивленными а когда председатель сената открыл перед ней дверцу кареты и помог сесть, кто-то едва не выпал из окна. Что ж, повод для сплетен теперь обеспечен надолго. В этот момент Наташа многое готова была отдать только за то, чтобы послушать, о чем сейчас будут говорить в классе. К месту происшествия они добрались за десять минут. Привитик кареты председателя сената стража быстро расступилась, давая возможность ей проехать, и тут же сомкнулась, отсекая собравшуюся толпу, попробовавшую было сунуться следом. Первым, кого увидела Наташа, когда карета остановилась, был Гонс Арет. Тот выглядел крайне замотанным, но тем не менее улыбнулся ей и помог выйти. "Я был против твоего привлечения". Честно сказал он: Увы, переспорить Мекаля не удалось. И долго это будет продолжаться", раздался чей-то могучий рык. — "Вестарий рок", пояснил орд, начальник охраны имперского посольства. "Уже полчаса пытается попасть к месту убийства, но стража не пускает". "Господин Мекаль, «Вам надо бы было не столь категорично отдавать приказ. Я сам с ним поговорю", нахмурился председатель. Гонц Арет, торопливо извинившись перед Наташей, бросился следом за ним. Девочка осмотрелась. Солдаты надежно блокировали местность вокруг гостиницы и зевак тут не было. Сама гостиница представляла собой трёхэтажное каменное здание, с гипсовой лепниной по карнизу. Не очень хороший, надо признать. Скорее всего, кто-то из прошлых владельцев решил таким образом украсить здание в подражание поместям нобелей. Только она тут совершенно не смотрелась. Интересно, что имперский посол здесь забыл Девочка брела по тропинке вокруг гостиницы, внимательно глядя по сторонам. Да уж, приказ Мэкле был исполнен в точности, а потому затоптали здесь все вокруг не прохожие, а солдаты. И сделали они это гораздо качественнее, чем любая толпа любопытных. "Что бы на все это сказал папа", пробормотала она себе под нос. "Боюсь, что все его слова были бы не для моих ушей а ты что здесь делаешь?» девочка обернулась и сморщилась словно лимон жевала откуда тут турвальд старший взялся он стоял неподалеку у деревьев в окружении троих охранников и с улыбкой смотрел на нее. только вот от этой улыбки отчего то в дрожь бросало не дождавшись ответа, он стал улыбаться сильнее и шагнул к ней. "Насколько я помню, сейчас у вас должно быть занятие. Не соблаговолит ли юная госпожа объяснить, что она забыла в таком месте? Ищите, как удрать сквозь охрану? Не хотите, чтобы вас здесь заметили?" Я ее пригласил: "Господин Альтур, Торвальд Раздался за спиной сенатора ледяной голос Мэкаля. Если бы вы не пропускали заседание сената, то знали бы, что призванной будет расследовать это преступление. Так что это не вы у нее будете спрашивать, что она здесь делает, а вам придется отвечать ей за одно и мне. Торвельд Резко спал с лица и побледнел. "Я теперь я догадываюсь, почему вы пропустили заседание сената, и мне еще больше хочется узнать, что вы здесь делаете". Наташа разглядывала штаны сенатора, не очень слушая разговор. Ей, конечно, тоже было интересно услышать ответ, но гораздо больше хотелось узнать, где Турвальд успел так извозиться и это с учетом того, что дождя не было уже неделю, а улица в Маригате вымощена камнем. Грязь надо специально искать. Я альтур облизнул губы. У меня тут была назначена встреча. Очень интересное место для встречи. Однако Торвальд уже успел взять себя в руки. И улыбка вернулась на его уста. Как сенатор, я имею право не отвечать на эти вопросы, только сенат может вызвать меня в суд, и только после предъявления обвинений. Вы в чем то обвиняете меня, господин председатель? Мат нахмурился. Обвинять не мое дело, а сейчас не та ситуация, чтобы рассуждать о своих правах. "Я не намерен отвечать на эти инсинуации", сенатор гордо вскинул голову и прошагал мимо Мэкаля. "Что-то он знает", пробормотал Мат, глядя ему вслед. Потом встряхнулся и повернулся к девочке. "Куда ты подевалась? Я тебя везде искал". "Я осматривалась, ваши стражники тут поработали не хуже толпы зевак". Вот за каким лешим их понесло гулять по этим тропинкам в парке. Не знаю, что такое лешим, но они патрулировали, чтобы не дать уйти убийце. Матсвер и сам понял глупость фразы. Амада. А ты говоришь, зачем тебя звали? Сама все видишь. Солдаты действовали, как умеют. Ого. Интересно. Много убийц они задержали во время патрулирования. И как отличили убийцу от не убийцы? Может, я тут и не нужна? Прекрати. Я же сказал, что все понимаю, но и офицера, командовавшего тут, обвинить не могу. Он действует так, как умеет. Его не учили по-другому. Кстати, там Вистарий уже совсем бушует требуют доступа к телу посла, Наташа вздохнула. Откладывала, откладывала, но все равно не отвертеться. «Идемте!» Вистарий встретил их недалеко от конюшни, не очень дружелюбно поглядел на девочку. Это и есть ваше призванное? и вы пытаетесь меня убедить, что она будет искать убийцу? Весь его вид выражал такое недоверие, что девочке захотелось спрятаться от его изучающего взгляда. Но пусть так. Здесь пока вы хозяева. Я еще не получил инструкций от моего императора. Он повернулся и шагнул к конюшне. Я первая, робко, но настойчиво попросила девочка. В повернулся И оглядел ее с головы до ног, словно впервые увидел, потом постранился, давая пройти. Наташа осторожно протиснулась мимо него. зажмурившись застыла в дверях, мешая пройти остальным и набираясь мужества, а потом шмыгнула внутрь. Вздохнула и открыла глаза. Труп, она увидела сразу. Мужчина лежал в проходе на животе, вытянув левую руку в сторону одного из столов, где испуга нажался конь. Видно, убийца застал посла в тот момент, когда он собирался уезжать. Дорожная одежда, дорожный плащ, причем не очень дорогой плащ, скорее даже очень дешёвый. Уши в этом Наташа, живя у госпожи Клонье, разбираться научилась. Совсем неподходящая одежда для имперского посла и кровь. Ну, и долго ты будешь стоять в проходе? раздался позади раздраженный голос Вестария. Как ни странно, но именно этот окрик помог девочке взять себя в руки. Я осматриваюсь, и пока я не разрешу, никто внутрь не войдет. Если хотите, Смотрите, от двери. Ишь ты!» – буркнули за спиной. Уже и приказы. Однако пытаться войти начальник стражи не стал. Наташа с трудом оторвала взгляд от тела и осмотрелась. Потом еще раз. Что там в учебнике криминалистики было, который она однажды у отца стащила? Вот отец хохотал, когда застал ее за чтением. Сначала общая обстановка, потом уже детали, слева направо и справа налево. Сейчас бы сфотографировать. Хм. Наташа перекинула из-за спины свою ученическую сумку, достала альбом для рисования, карандаш и принялась быстро делать набросок. Эбистери вытаращился на нее, как на сумасшедшую. она же целиком отдалась рисованию. Девочка не пыталась добиться портретного сходства, главное было запечатлеть все детали, общую обстановку и выдержать масштаб. Пришлось делать замеры с помощью карандаша, вытягивая с ним руку и отмечая расстояние. У вас есть что-то типа метры, чем можно померить расстояние? Маас Вермекель выглянул из конюшни и что-то сказал. Снаружи раздался удаляющийся топот. Заметив, что она закончила рисунок, он глянул на него, поразившись, как точно зафиксированы все детали за столь короткий срок. если тебе нужен был такой рисунок", сказала бы, "я бы позвал мага, он бы все тут зафиксировал. Это тоже не помешает." Пробормотала Наташа рассеянно. Пусть сделает, когда я закончу. А мне так легче не пропустить что-нибудь важное. Когда рисуешь, обращаешь внимание на любую мелочь. Она сделала шаг вперед, наступила в лужу и выругалась сквозь зубы. Потом нахмурилась и присела, рассматривая грязь. Даже рукой провела по луже и внимательно рассмотрела. Позади фыркнул Вистарий. Девочка покраснела и поспешно выпрямилась, подошла к телу, вздохнула, вновь набираясь мужества, и присела рядом. Да уж, при жизни это был весьма видный мужчина. С таким встретишься и не забудешь. Можно сказать, красавец был. Но красив той красотой, которая присуща мужественным людям привыкшим все проблемы встречать лицом. И вот на этом лице застыло выражение удивления. Голова чуть повернута на бок, глаза открыты. Наташа поспешно отвернулась и перешла на другую сторону. Ей казалось, что человек продолжает смотреть на нее. Кровь явно текла из-под тела, значит, рана на груди. Хм, Меколли говорил, что убили ножом. А как определили, что именно ножом? А, вот и нож. Но с этой стороны тело лежит, его от двери не видно. Господин Мекль, а кто вам сказал, что посла убили ножом? Не помню уже, нахмурился председатель сената. А это имеет значение? Не знаю. Скажите, чем был убит посол? «Ножом?» – недоуменно отозвался Мэкл и вновь нахмурился, пытаясь получше разглядеть тело. Потом выругался, метнулся к двери, опять отдал какое-то распоряжение и вернулся, неся веревку завязками. Я велел разыскать того Гонца, а тут вот метр принесли. Ага. Девочка взяла веревку, такую она уже видела у госпожи Клонье потому пользовалась ею уверенно. Измерила расстояние от тела до ножа, записала, заделала набросок общей картины. Взгляд с другой стороны. Потом измерила расстояние от тела до двери, одостоила. подошел маг и сделала несколько магических снимков всей конюшни и тех частей, которые зарисовала девочка. Она, наконец, закончив со осмотром, Она покосилась на труп, но так и не смогла заставить себя прикоснуться к нему. Неуверенно посмотрела на имперского офицера. Вы не могли бы перевернуть тело? Тот что-то буркнул сквозь зубы по поводу непочтительного обращения, с послом, но, похоже, процедура осмотра заинтересовала и его. Потому он выполнил просьбу хотя со всей возможной почтительностью к мертвому. Ага. А вот и рана. Наташа сглотнула. Удар пришелся в самое основание шеи, чуть выше грудной клетки. Чуть ниже, и нож ударил бы в кости выше, крови было бы намного больше. Девочка поспешно отвела взгляд от раны и уставилась на пояс ножными пустыми покосилась на нож в крови, потом достала платок, аккуратно подняла его и примерила к ножным. Вистарий нахмурился. Так что ж, посла его же ножом убили. Девочка выпрямилась и огляделась. С самого начала ей не давала покоя какая-то неправильность, а вот после слов офицера сообразила. Можно вопрос? Как профессионалу, Викторов удивленно посмотрел на девочку и кивнул. Удар. Вот если бы я убивала, то тоткнула бы в тело, а тут удар в шею, причем очень необычно нанесен!» По идее, после удара в шею убийца должен быть залит чужой кровью, но такого человека заметили бы? Судя по всему, убили посла Когда уже рассвело, а гостиница вовсе не вовсе неначью стоит. я бы не рискнула разгуливать в таком виде по улице, а запасную одежду убийца вряд ли захватил с собой. Офицер хмуро изучил рану. Ничего странного. Убийца бил сзади. Сзади в шею, спереди. Девочка недоверчиво покосилась на троп. Офицер пожал плечами. «Проще показать, но тогда лучше выйти. Наташа поспешно кивнула и едва ли не бегом выскочила из конюшни. Вистарий выбрал солдата примерно одного роста с послом и велел встать к нему спиной, зажал в руке воображаемый нож, шагнул вперед, ухватил левой рукой его сзади за шею под подбородок. Резко согнул мужчину назад. И когда стражник с хрипом выгнулся дугой изобразил удар сверху в шею, тут же резко наклонил голову солдата вперед и толкнул в спину. Тот, не удержавшись, рухнул и растянулся на земле. Голову вперед зажимается рано, а когда толкаю, то вся кровь течет вниз и на меня не попадает. Солдат с трудом поднялся, И косо поглядел на имперца, явно про себя поминая его не совсем добрыми словами, потёршая её. А я гадала, что там за слоны топтались за спиной посла», — рассеянно пробормотала девочка. Полагала ведь спереди ударили, но тогда? Тогда непонятно. Наташа рванула к конюшне, замерла у входа и еще раз внимательно огляделась, при этом ее лицо выражало откровенную растерянность. Она метнулась вглубь конюшни и внимательно осмотрела каждое окно. Попросила помочь ей забраться на стропила и облазила все там. Едва не свернула шею, но была вовремя подхвачена офицером. Выругавшись, он поставил девочку на землю. И на всякий случай отошел от нее подальше. Наташа снова замерла у двери, осмотрелась и медленно двинулась к телу. Остановилась у него, снова осмотрелась. Ситуация нравилась ей все меньше и меньше. Снова оглядела одежду посла, все таки набралась смелости и пощупала ткань. Обычная холстина, из такой шьют паруса. А обрезки идут на дешёту. Поскольку Маригатская республика представляет собой множество островов, то флот для нее жизненно необходим. А значит, и парусов требуется много. Да и старые паруса, которые уже не могут служить по своему прямому назначению, обычно продают по дешевке в портах. Стоит такая парусина четверть дежи же пуд так что это любимая одежда моряков и босяков интересно к какой категории можно отнести посла империи и личного друга императора